Может быть, это утренний свет разбудил его, блиснув сквозь оконное стекло, как разбудил его накануне солнечные лучи, отраженные от воды. Но Тони показало, то не показалось, что кто-то позвал его. Он проснулся и сейчас же вскочил с постели проворно и живо, как привык это делать на фронте, и с явственным ощущением, что он должен что-то сделать немедленно. Было без пяти шесть. Из его террасы виднелся молочно-белый туман, лежавший в бухте и густо обволакивавший гору. Новый прекрасный день. Без совести набудить кэти так рано, а между тем его неудержимо тянуло к ней. Они должны выяснить тайну, чтобы дать себе время утвердиться в своем намерении. Он неторопливо побрился и вымылся ледяной водой из маленького таза, который не забыли ему поставить. Как он был шокирован, еще будучи юношей, отсутствием ванн в маленьких европейских отелях. И как он получал в этом отношении семью Филомены. Умывшись, он почувствовал совершенно твердую уверенность, что должен идти Кэти так, как нужен ей. Не теряя времени на одевание, он накинул легкий халат, сунул ноги в ночные туфли и отправился к Кэти. На его стук послышалась немедленная аванти, как будто Кэти не сомневалась, что это служанка. Донни вошел и застыл в дверях лицом к лицу с испуганной Кэти. Он представил себе, как он поцелует ее еще сонную в постели. а она стояла полуодетая над почти уложенным чемоданом, явно намереваясь попасть на утренний пароход в Неаполь. «Кэти — Кэти! — вскричал Тони. — Что с тобой, дорогая? Ты с ума сошла? Ты уезжаешь? Она бессильно опустилась на кровать, явно стараясь сохранить спокойствие. Даже при всем своем смятении и отчаянии, а может быть именно благодаря им, Тони с восхищением смотрел на ее прекрасное тело, ее полуобнаженные круглые тугие груди и стройные едва прикрытые ноги. Я должна уехать, дорогой. Понимаешь, мой отпуск кончается сегодня. Я должна вернуться на работу в понедельник утром. Но зачем тебе? Возвращаться на работу, сказал Тони, волнение шагая взатый вперед по комнате. Я не поднимал об этом разговора вчера, но я думал, что это само собой разумеется. Ты будешь жить со мной, как мы с тобой решили еще давным-давно, или ты уже не хочешь? Мне кажется, я согласилась бы умереть и рада была бы отдать жизнь за один год счастья с тобой, Тони. Но сейчас уже не то, что было в девятьсот четырнадцатом году. — У меня нет денег. — А какое это имеет значение? — Черт возьми! — вспылил Тони. — Неужели ты можешь допустить, чтобы мы расстались с тобой за такой ерунды, Кэти? — У меня не бог весь сколько, но до двух скромных людей хватит, мы поделимся. Зачем ты напускаешь на себя какую-то мещанскую щепетильность? Разве ты бы со мной не поделилась? Конечно, поделилась бы. Но то не дело не только в этом. Меня будут ждать там, где я работаю. Сколько тебе платят? Сорок шиллингов в неделю. Что? Да это ведь всего около двадцати пяти английских шиллингов. Ну и бандиты. Слушай, ты сейчас же телеграфируешь им, что нашла себе работу получше и что они могут убираться к черту. Я предлагаю вам восемьдесят австрийских шиллингов в неделю и прошу вас быть моим секретарем. Никаких обязанностей, насколько мне известно, у вас не предвидится, так что это весьма выгодное предложение. Но Тони, у меня в Вене вещи и комната, за которую надо платить. Это все можно легко уладить. Ты можешь телеграфировать хозяевам, чтобы они упаковали твои вещи и переслали их сюда, а мы одновременно переведем им по телеграфу деньги. Ну что, все? Нет. Я уже думала обо всем том. что ты сейчас говоришь. Но есть нечто гораздо более серьезное. Что же это такое? Твоя жена. Тони прекратил свое хождение по комнате и несколько раз провел рукой по волосам. — А, -а — сказал он, — как будто разгадка к тайне была наконец найдена. — Так вот, что тебя мучает. Как это похоже на тебя, такая чрезмерная совестливость. Но я люблю тебя за это. Слушай, Кэти, то, о чем мы сейчас говорим, очень важно. Настолько важно, что от этого зависит вся наша дальнейшая жизнь. Тут не должно быть никаких ложных рассуждений, а тем более ложных чувств. Будь откровенна со мной. Как я буду откровенен с тобой, и я знаю, что мы устраним то, что мучило нас с тобой этой ночью. Обещай, что ты ничего не скроешь. Кэти кивнула и подтянула тоненькую голубую рубашку, сползавшую с груди. Тони продолжал медленно, подчеркивая каждое слово. Клянусь. что я говорю тебе правду, Кэти. Я женился на Маргарет, так как думал, что ты умерла или, во всяком случае, потеряна для меня навсегда. Я потерял всякую надежду и совсем свихнулся, считая, что Маргарет нуждается во мне, и я могу, по крайней мере, хоть одному человеку дать то, что ему нужно, хотя никогда не мог ей отдать всего себя. Я не могу, что я не могу, Я принадлежал тебе. Клянусь тебе, что по крайней мере последние два года мы все больше и больше отходили друг от друга. И я ясно понимал, нам придется расстаться. Больше того, в феврале перед моим отъездом из Лондона между нами произошла мучительная сцена, которая фактически означала полный разрыв. И среди писем, отправленных мною вчера, было письмо к Маргарет. Я написал ей, что не вернусь больше и намекнул о своем желании получить развод. Даже если бы ты исчезла у меня на глазах и я знал бы, что никогда больше не увижу тебя, я все равно не вернулся бы к ней. Это истинная правда. Ты веришь мне? Он подошел к ней, протягивая руки. Чтобы обнять ее, не сомневаюсь, что теперь все уже выяснено, но она мягко отстранилась. Тони, я верю тебе, и даже если то, что ты сказал, было бы неправдой, я в достаточной мере женщина, чтобы не быть слишком щипетильной. Но есть нечто гораздо более страшное. Я скажу тебе это, а потом... Ты должен уйти и позволить мне уложить вещи. Пароход отходит в восемь. Что это? – спросил Тони, и на этот раз в глазах его был испуг. Отойди подальше к окну и повернись ко мне спиной. Не смотри на меня. Катя помолчала и затем заговорила тихим, но твердым голосом. В котором слышалось такое страдание, что Тони казалось, что он этого не вынесет. Мой отец был заключен в тюрьму по подозрению в тайных связях с Россией во время войны и в тюрьме умер. Мой брат в это время служил в армии. Он покончил с собой, потому что не мог перенести позора. Меня держали в тюрьме около года. а потом выпустили под надзор полиции. Большая часть состояния отца пропала. Я продала дом и обстановку и жила только надеждой на окончание войны и на встречу с тобой. Никаких писем, никаких известий от тебя не было. Мои письма пропадали, может быть, их не выпускали из Австрии. Меня считали шпионкой.